ни радикалы, ни консерваторы не считали демократию достойной формой правления. Они и сейчас ее таковой не считают. Реакционные поджигатели войны, именующие себя неоконсерваторами, покинули ряды демократических сторонников Перикла, чтобы присоединиться к аристократам. Обе партии их презирали. Обвинений в гомосексуализме на Перикла не возводили никогда. На него возводили обвинения в гетеросексуализме. Помимо постыдных сплетен, распространяемых его сыном, горожане хихикая, передавали друг другу слухи о том, что его друг Фидий, используя в качестве приманки работы, которую он осуществлял, завлекает к себе в студию свободных афининок и укладывает их в постель Перикла, дабы этот олимпиец мог удовлетворять свою похоть. Поговаривали так же, будто его возлюбленная Аспасия заводила дружбу с другими свободными женщинами, заманивая их в дом и в постель своего покровителя, защитника, любовника и отца ее единственного сына. Его противники в Афинах, сознавая, что с самим периклом им не сладить, нападали на близких ему людей. Друга его Дамона, с которым он так любил порассуждать о музыке и политических теориях, в самом начале правления Перикла подвергли астракизму. Анаксагора обвинили в безбожии за теоретические соображения касательно того, что Луна и Солнце никакие не боги, а небесные тела, и единственная помощь, которую смог оказать философу Перикл, состояла в устройстве его побега. Изучение и преподавание астрономии в просвещенных демократических Афинах находилось под запретом более 50 лет. Фидия судили сначала за растрату, потом за нечестие. В итоге он умер не то в изгнании, не то в тюрьме. В зависимости от того, предпочитаете ли вы верить Плутарху или кому-то другому. Затем к суду притянули Аспасию, обвинив и ее в нечестии, да уж заодно и в проперсидской деятельности. На сей раз олимпиец появился на публике, причем с униженными просьбами. Его противники смилостивились. Политика это всего лишь политика, и в этот раз они поняли, что перегнули палку. Затем, в 423 году до Рождества Христова, Перикл, этот вождь демократов, строитель Парфенона, покровитель Эсхила и Фидия, ученик Зенона и Анаксагора и друг Дамона, уверовав в то, что война со Спартой дело весьма вероятное, намеренно предпринял шаги, сделавшие ее неизбежной. Речь шла вовсе не о безопасности Афин. Спартанцы решились воевать, говорит Афинин Фукидит, поскольку боялись увеличения мощи Афин и видели, что большая часть Греции уже им подчинилась. Спарта и иные греческие города, будучи встревоженными амбициями Афин, при всякой возможности создавали оборонительные союзы. Афины, будучи встревоженными этими оборонительными союзами, принялись создавать собственные оборонительные союзы, направленные против оборонительных союзов, создаваемых, чтобы оборониться от Афин. Вся Греция обратилась в пороховой погреб оборонительных союзов. Каждая сторона называла другую агрессором, обе были правы. Дипломатия оказалась бессильной. Дипломатия всегда оказывается бессильной. Люди, лучше всех разбирающиеся в дипломатии, не разбираются решительно ни в чем, а специалисты по международным отношениям, как правило, приносят своей стране не больше пользы, чем специалисты по хиромантии и френологии. В жизненном цикле любой нации наступают времена, когда какое решение не прими, всякое будет неверным. И что ни делай, все равно сделаешь глупость. Перикол начал с того, что закрыл для мегарянт, порты Афинской империи. Затем он удвоил дань, собираемую с Патидеей, основанного коринфинами и подвластного Афином города в Малой Азии. Патидея с этим не согласилась, и он отправил туда для долгой затянувшейся на два года осады внушительную армию, в которой и служили Сократ с молодым алкивиадом. Когда город пал, Перикл уже покинул сей мир. Затем он влез в конфликт между Каринфом и островом Керкирой, расположенным далеко к северу от западных берегов Греции. Керкира попросила о помощи. Афины увидели шанс набрать несколько очков, теоретически соблюдая условия перемирия со Спартой. Перикол послал на Керкиру корабли для осуществления миссии мира и защиты тамошних афинских интересов. Пока эти корабли не пришли на Керкиру, Никакие афинские интересы там и не ночевали.